«Позор!» — громко прошептала елизавета Прокофьевна. «С ума сошла!» — так же громко прошептала Александра. «Состояние... То есть деньги?» — удивился князь. «Именно! У меня... У меня теперь сто тридцать пять тысяч!» — пробормотал князь, закрасневшись. «Только-то...» — громко и откровенно удивилась Аглая. Нисколько не краснее. «Впрочем, ничего. Особенно если с экономией намерены служить...»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 Э, то есть такой сюрприз и удар, что э, Видишь ли, милый, я не насчет состояния Хоть и ожидал, что у тебя побольше Но мне счастье дочери э, Наконец, способен ли ты, так сказать, составить это э, счастье-то И... и... что это? Шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны Из-за дверей раздался голосок Александры Ивановны Звали папашу